Киар-эль-Террус. Мы ищем. Завет. Отзывки Серебряного Ветра — это моя попытка найти выход из тупика, в котором оказался наш мир. Тупика подлости, жестокости и корысти. Искушенному читателю мир Ордена Аарн может показаться несколько схематичным. Вполне возможно. Но мне важно было донести основную идею. а второстепенные детали и научная достоверность не имеют для меня особого значения. Меры веса, длины и времени в романе даны в привычных для русскоязычного читателя единицах. Новые термины объяснены либо в самом тексте, либо в сносках. Новые идиоматические обороты приближены к русским и, надеюсь, не вызовут у читателя затруднений. Все совпадения с реальностью, существующими людьми или событиями, случайны, Роман с начала и до конца является плодом авторской фантазии. Снова полнится мир болью, верой, страх, как свечу душит, стали слёзы любви солью. В море чёрного равнодушья снова пламя в сердцах стынет и приблизился лёд смерти. Значит, должен на бой выйти, наделённый всевластием веры. Снова вспыхнет над миром оранжевый свет. Это значит, что скоро опять будет боль. Будет задан вопрос и найден ответ. Но великие цены ты платишь собой. Как могло это быть с нами, безметежной любви, детей? Боль зовёт, как в ночи пламя, боль горька, как шальной ветер. Только боль не спасёт мира, и слезами не смоешь скверну. значит, должен на бой выйти, наделённый всей властью веры. Не у каждого есть право, не у каждого хватит силы защищать правоту и правду, чтоб свободу вернуть миру. Кто откажется быть вольным, кто согласен платить цену, кто готов стать самой любовью, обретается власти веры. был собою, но час минул, не жалея отдать душу, разделившись судьбу мира, станет тем, что сейчас нужно. Станет тем, что сейчас надо, чтоб надежде открыть двери, примет долг и уйдёт в память, наделённый всей властью веры. Но их путь навека выбран, и когда нужны перемены, разделившись судьбу мира, снова должен платить цену. вновь себя отдавать миру отдавать и не знать меры вот навек единственный выбор наделённых всю властью веры могут разными быть цели но не все хороши средства и если требует жизнь цену можно ставить лишь силы сердца святость им подарил выбор счастье их правота и верность разделивших судьбу мира наделённых все властью веры. Полина Черкасова мисти мистерден. Интерлюдия. Моя история вызывает у меня самого всё больше сомнений в наличии права выбора. Иногда мне вообще кажется, что я никогда не имел никакой возможности выбирать то же или иное. Похоже, меня вели от начала и до конца, до которого осталось не так и долго. Мне здесь не место. Физическая реальность уже не выдерживает моего присутствия. Прогибается. Слишком силен я стал. Не раз ощущал, что она на грани, и только кто-то извне удерживает ее от распада. Да и не нужен я здесь больше. Дети и без меня смогли сделать невозможное. Они вышли на иной. Куда более высокий уровень. Они свободно бродят не по одной галактике, а по разным вселенным. Они столкнулись с такими противниками, с которыми и мне не справиться. А они справились. Не полностью, конечно, но рук не опускают. И вскоре те, кто стоял за сверхами, будут найдены. И обезврежены. Вот только пока я еще здесь, стоит приглядеть за одной очень талантливой, но слишком уже резвой девчушкой, пока она не наворотила демон знает чего. при её возможностях и несносном характере обязательно наворотят причём искренне желая добра не раз я уже сталкивался с такой ситуацией информация о том что многие погибшие арн стали отдай арн оказалась для меня немалым утешением слишком больно было когда они уходили из жизни слишком горько правда остались ли они после всего собой очень сомнительно особенно если вспомнить то, в кого превратился добрый, шубूतной и невероятно талантливый мальчик Лар. Да и девочка Ланна тоже сильно стала далеко не прежним гениальным архитектором, а чем-то чем-то страшненьким. Я многое понял за проведённые на далёкой земле две жизни, особенно за последнюю, когда меня сразу после рождения приняли за совсем другую сущность и попытались вырастить таким, каким хотели видеть. не получилось, естественно. Да и не могло получиться, не при моём опыте. А уж когда я всё вспомнил, вообще стало смешно. Но глупцы так старались, так старались, думали, что я могу пойти против пути творца, соблазнившись силой и властью. Это я-то. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю их разочарованное и огорчённое лицо после того, как они поняли, с кем довело столкнуться. Текущие задачи моего внимания почти не требуют, в результате чего почти всё моё время посвящено размышлениям о прошлом, о сделанном и не сделанном, достигнутом и недостигнутом. Выводы чаще всего не лицеприятны для меня. Слишком много ошибок было допущено, слишком много факторов не принято во внимание. Единственное, что по-настоящему радует ученик. Он прогрессирует удивительно быстро. Мне понадобились тысячи лет, чтобы осознать то, что он осознал в свои жалкие несколько сотен. А значит, он умнее, и талантливее меня, или просто другой. Это не так уж и важно. Куда важнее то, что я не понимаю, куда мне дальше идти. А главное зачем? Эти вопросы терзают, похожи на палача. Но ответов на них нет и пока не предвидится. Я осторожно слез со спальной платформы, чтобы не разбудить девочек. и подошёл к огромному панорамному иллюминатору, демонстрирующему окружённый тремя кольцами астероидов газовый гигант в неос вренённой системе. Здесь никого не было, не имелось никаких полезных ископаемых, поэтому я и избрал её для места стоянки своего двоرخ крейсера. Никто меня здесь не найдёт и не потревожит, если не будет заранее знать, где искать. Связь отключена. А мне нужно решить несколько важных задач: понять, куда же мне всё-таки двигаться, оставаться или уходить, избавляться от физического тела или нет. Для меня это теперь не составляет проблемы. Покосившись на мирно спящих Тинус и Ирину, я почти незаметно улыбнулся. Если бы не они, я бы давно ушёл. Ну, девочки слишком много сил и времени положили на мои поиски. И нашли ведь, тем более что нашли они не только меня. Но ещё кое-кого совершенно неожиданного бросать их будет вот районным свойством. А что тогда? Позвать с собой. Тем более, что составить мне компанию хотят многие старые арн, не понимающие и не принимающие сути нового ордена. Что ж, мы найдём свой путь обязательно найдём. Пусть не сразу, пусть с большим трудом, но всё равно найдём. Ведь мы не сдаёмся. Нет. Мы ищем. Да, мы ищем. Из ненаписанного дневника Иллары Рандара.